Четвертая. Граве раскрыл свежий разворот и тщательно вписал все номера купе и их пассажиров по порядку после чего взялся рисовать линии и разные знаки. Ему казалось, что за этим занятием светлая идея непременно посетит его. Или само собой вернется то самое забытое. Ему казалось, что в глубине случившихся событий, в самой тайной изначальной глубине, откуда идут причины всех поступков, не вполне осознаваемые, прячется все та же мелкая деталька». Она стала казаться гравой столь важной, столь огромной по своему значению, что вот появись она, и сразу все объяснится. Карандаш плутал между фамилией проводя стрелки и обводя их кружочками. Но из этого занятия ровным счетом ничего не выходило. Теперь он отчетливо понял, что задача найти лунного лиса давно отошла на второй план. Найти его будет легко, если понять... Что же случилось с Бобби и Рибером? Новость, что его убили, теперь интересовала Гравы куда больше, чем лунный лис. Дверь открылась так внезапно, что он еле успел спрятать блокнотик под руку. Ванзаров зашел и сел без приглашения. «Так что же хотели мне рассказать?» — спросил он так, будто расстались они на полуслове минуту назад. «Не понимаю, о чем вы?» Гравы старался держаться непринужденно, но перед его глазами так и стояла картина, как Немуров кувырком свалился на пол. «Нехорошо скрывать нечто важное от коллег. Мы же с вами коллеги, не так ли?» «Не понимаю». «Это уже говорили», — сказал Ванзаров. «Так что, коллега, припасено у вас в рукаве?» «Какой вы мне коллега!» Возмутился Гравы такой бесцеремонностью. «Выигрывать в карты я обучился не до конца, так что остается по сыскному делу, коллега. В чем же еще?» Гравы не знал, что ответить. Отвечать заставлял взгляд, которым его держали на поводке. Было в нем и веселье, и хитрость, и нечто такое, отчего становилось неприятно. Кроме «не понимаю, о чем вы», На язык ничего путного не шло. Стенька Обух нанял вас разузнать о Лунном Лисе. Не вопрос, а точное распоряжение, сомневаться в котором было невозможно. Это он вам сказал. Гравы только услышав себя, понял, какую невозможную глупость сболтнул, все выдал себя с головой. А ведь его наверняка поймали на блефе. «Как же не сообразил!» Господин воровской старшина казанской части на такие темы не болтает. «По вас все видно». «Каким же образом?» «Начать с ваших пальцев». Грава невольно глянул на них, ничего такого особенного, чтобы его выдало незаметно. «Нет, блеф, чистый блеф». «Ногти у вас ухоженные, холеные». Продолжил Ванзаров. А подушечки шершавые, красные. Для чего? Чтобы карты тонко чувствовать. Наверняка тонкой бритвой срезали верхний слой кожи. И так много раз. А такие фокусы только в одной профессии требуются. В картотеку карточных шулеров не заглядывал, но уверен, что вы талантливый самоучка. С настоящим вором до недавнего времени не знались. Но... В поле зрения их попали. Иначе и быть не могло. Теперь вернемся к Стеньке. Ему ох, как нужно было все разузнать про Лиса. Как это сделать? Кухарки до да прислуга для такой цели не годятся. Остается найти кого-то, кто свободно входит в светские салоны и взять его на короткий поводок, что с вами и проделали. А мне Стенька даже весточку прислал, чтобы не мешал в ваших поисках. Ну, а ваше увлечение бегом имеет и обратную сторону. Надо уметь быстро бегать, если вдруг за карточным столом ваше мастерство даст маху. Так что до недавнего времени у нас с вами было одно дело, коллега. Это полный и окончательный конец. вы понял, что из одного капкана, из которого сбежать можно, угодил в такой из которого уже не выбраться. «Нет у нас с вами дел!» — буркнул он. Ванзаров принял столь непринужденную позу на диване, будто у них была дружеская вечеринка в античном стиле с возлежанием. «Вот что, гравы, давайте заключим союз. Мне дела нет до ваших побед в карточном спорте. На эти шалости я закрою глаза» раз уж ваши друзья ничего не смогли доказать. Мне от вас нужно другое. Душу вам продать? Нет, это не по адресу. Берем куда менее ценные вещи. Мне нужна ваша наблюдательность. У карточных мастеров она развита чрезвычайно. Зачем она вам понадобилась? Чтобы найти убийцу всего лишь. Когда я уехал от Рибера, он был жив, сказал Граве. «Я знаю», — ответил Ванзаров, чем привел коллегу в полное смятение. «Тогда не понимаю, о чем вы?» «Ваша помощь нужна, чтобы высчитать убийцу князя Бобби». Гравы был решительно не готов к такой новости». «Вы же сказали, что он...» «Надо было помочь убийце немного ослабить подозрения», — ответил Ванзаров. «Убийца?» «Да, вы правы, он едет в этом поезде». «Что вы заметили в тот вечер?» «Нужно чуть-чуть собраться с мыслями. Граве казалось, что неодолимая сила тянет его за собой. Но что там, в конце, спасение или полная катастрофа?» Он не был уверен. «Вот сейчас этот господин был на все согласен, а когда получит, что хочет, как дело повернется?» Или довериться этому честнейшему лицу, или не поддаться усам вороненого отлива. Как бы с козыря пойти? У меня условия, начал Гравы. Я укажу вам лунного лиса, перебил Ванзаров. Он мне без надобности, а стенька обух от вас просто так не отстанет. Это само собой, но хочу знать, что украли у Бобби? Ванзаров поёрзал на мягкой подушке, устраиваясь бочком. «Поверьте, коллега, лучше вам этого не знать. Спать будете значительно спокойнее». Гравы как-то сразу поверил. Поступить по-иному не позволяли честные глаза. Они так и ели его изнутри. У всех сыщиков такой взгляд. Или ему особенно повезло? Разбираться решительно не хотелось, а захотелось излить душу, поболтать, посплетничать, чего так долго был лишён. Но куда больше захотелось выпить, немедленно и как можно крепче. — У вас есть водка? — спросил он с надеждой. — Умираю, как хочется. Водки у Ванзарова не оказалось. И без нее Гравы уже был готов на все. Он стал подробно и со вкусом жаловаться на мучившую деталь, которая не давалась сама и не давала покоя ему. Перепробовал все кандидатуры, но ничего не всплывало. «К чему она относилась?» — спросил Ванзаров. «Если бы я мог вспомнить! Бьюсь и ничего не выходит, как стена перед глазами!» «Нет стены, которую нельзя обойти. Расскажите мне о членах команды». Граве только этого и ждал. Сведений у него было столько, что хватило бы на целое досье. Он говорил о каждом все, что знал, помнил или слышал. Про странные личности, с которыми водится Дюпре, про свидания Рибера и Липы, Про самого Рибера с его амбициями, про нищету князя Лурусова, про тайную страсть Немурова и даже про тайные антикварные делишки Лидволя досталось Бутовскому, который продал за Олимпиаду племянницу, самой Женечке за деспотичный характер и Липе за покупку титула в обмен на наследство. На каждого нашлось что-то темное и грязное. Вот только Бобби оказался ничем особым не замазан, кроме дурацких пари». Ванзаров слушал внимательно, редко задавая вопросы. «Это очень важная информация», — наконец сказал он, когда гравы начал повторяться, пойдя по второму кругу. «Поняли, кто убийца?» «Пока нечто другое». «Зачем Рибер собрал такую команду?» «А вам что-нибудь вспомнилось?» Пришлось признаться, что темнота не рассеялась, и лучик света не мелькнул. «Вы обещали открыть, кто такой лунный лис?» — напомнил грава Ванзаров слово сдержал, фамилия прозвучала. «Рибер?» — поразился грава «Так...» «Элементарно и просто? Заключал пари и сам его выигрывал? И тот жандарм из охранки был прав, когда хотел его обыскать?» «Правда чаще всего проста и находится на виду», — сказал Ванзаров. «Поэтому так трудно ее увидеть». Граве досадовал только на себя. Все же было очевидно, а он принялся играть в сыщика. Никаких тайн». Все было на виду, открыто, нагло и беззастенчиво. Но каков Рибер, победитель во всем, ни перед чем не остановился. «Так это он?» — Гравы не мог произнести вслух. «Он? Бобби?» «Мысль вполне резонна», — согласился Ванзаров. «Только маленькая деталь мешает в это поверить». «Что же это за деталь такая? Очень любопытно!» Рибер не убивал Бобби. Гравы был разочарован. «Ну, это вы блефуете! Так и я могу заявить! Какие у вас доказательства?» «Самые веские, коллега. Хочу поздравить. Вы начинаете мыслить как сыщик. Может, смените профессию? Или ловкость рук — это призвание?» Следовало обидеться на такую выходку, но Грава не смог. Вот не нашел в себе сил, и все тут, а потому щел за шутку. Так было проще. Ванзаров лежание прервал резким скачком. Дремота подкралась предательски. Он был на ногах уже вторые сутки, и расслабляться было нельзя. Думаете, коллега, что вы видели и так прочно забыли?» — сказал он, зевая, без всякого стеснения. — А как вспомните, сразу запишите в книжечку, чтобы не забыть. Гравы подумал, что от этого господина и комар не скроется, видит буквально насквозь, а это пострашнее стенки обуха будет.